Глава восьмая. Странные охранники. Лордеград был издамно разделен на три неравнозначные как по площади, так и по статусу зоны. Центром города считалась самая старинная и самая сохранившаяся часть столицы, символически огороженная каменной кладкой в полчеловеческого роста. Здесь проживали важные персоны, находились основные служебные здания торговой конторы и единственный неразрушенный храм – Когда-то в городе возвышалось пять величественных древних культовых сооружений, украшенных цветными фресками и лепными фигурками. Однако во время смуты озверелая толпа, охотясь за сокровищами, в первую очередь рушила самые красивые здания. Священники в благополучные годы не задумывались об охране святынь, а потом и охранять стало нечего». Вызванное подлым убийством короля, негодование горожан и примкнувших к ним приезжих в первые дни смуты вылилось в столкновение на окраинах Лордеграда, которые затем бурными потоками устремились к центру. Однако бунтовщики не смогли его захватить. Граф Редук XVI успел стянуть туда всех верных людей и остановил людскую волну на подступах. Он понимал, что долго в окружении не продержится, а потому пошел на сделку с некоторыми главарями восстания. Надеясь вернуться, вельможа предложил им, во избежание разрушений, занять дворец без боя. Сам правитель убрался из города через подземный ход и, опасаясь преследования, завалил его за собой. Поговаривали, что в Лардеграде тайных ходов не счесть. Строившие здания Оберги являлись специалистами в строительстве не только наземных сооружений. Желтоглазые рыли столь хитроумные тоннели, что найти их потом редко кому удавалось. занявшие без боя центр города главари восстания, позже образовали верхушку торговой конторы. В первую очередь они обеспечили защиту теперь уже своих владений, а толпу направили на преследование ненавистного вельможи, распустив слух, что тот трапает с несметными богатствами. В подобной ситуации главное вовремя крикнуть «Держи вора» и указать направление его отхода. С тех пор вход за невысокую ограду людям, не имевшим отношения к торговой конторе, хоть с оружием, хоть без него был воспрещен. Всегда находилось кому оборонять ценности конторы, поэтому и дома, и дворец, и храм внутри уцелели. К заборчику, ограничившему пространство диаметром чуть больше трех тысяч шагов, по всему периметру примыкала зона Срединного кольца. Народ, обитавший здесь, был попроще, однако мог похвастаться годовым доходом не менее 10 золотых. Владельцы лавок, мастерских, лекарь, волшебники, преподаватели и прочие люд проживали на территории раз в 10 большей центра. Магическая школа, медицинский университет, основные склады конторы, дома крепости знатных кланов – все это размещалось в Срединном кольце. Несколько лет назад, после страшной эпидемии Синюшки, эту часть города также решено было огородить, но уже настоящей непроходимой для людей оградой. построили восемь пропускных пунктов, поставили охрану, ввели медицинский контроль. Бесплатным проходом пользовались только те, кто мог доказать, что проживает в Лардыграде. Еще дальше от центра начиналась самая обширная зона столицы – квартала окраинного кольца. Здесь уже сложно было найти дом, который не требовал капитального ремонта. Нередко люди жили в строениях с проломленными стенами и наполовину обвалившейся крышей. Починка требовала довольно больших денег. Если у кого-то они и появлялись, каждый старался не показывать этого соседу. «Сегодня ты подправишь стенку, а завтра к тебе нагрянут поинтересоваться, не завелись ли у хозяев какие излишества». Портовая часть и фабрика по добыче камня, кожевенные цеха и артели по переработке древесины, прачечная и рыбзавод – все это располагалось на окраинах, давая работу самым бедным. Не у всех из них имелись документы городского жителя, но они и не требовались тем, кто не собирался наведываться в районы Срединного кольца. В районы Срединного кольца. На окраинах не было ни храмов, ни театров. Из всех развлечений сходить в кабак, посмотреть, как кому-нибудь набьют морду, наведаться в дешевый бордель или подергать удачу за усы, играя в кости. Впрочем, иногда и в эти забытые вознесшимся края заезжали бродячие циркачи устраивали на площадях немудренные представления, которые народ охотно посещал. А чтобы артистов не ограбили и не убили, перед въездом в город требовалось заручиться поддержкой влиятельных людей, иначе первое же представление могло стать последним. Рано утром восемь груженных телег подъехали к восточной окраине Лордеграда. Позычные команде старшего повозки развернулись и стали кругом – Возничьи распрягли и истреножили лошадей, оставив их щипать траву внутри лагеря, где спора закипела работа. Не прошло и 10 минут, как запылал костер, два тюжих мужика повесили над ним чан с водой, пара женщин, установив рядом лавку, принялись резать овощи для похлебки. По приказу вожака Балагана все незанятые в приготовлении пищи приступили к репетициям. Усилиями жонглеров в воздухе закружили хороводы из острых кинжалов и пылающих факелов. Акробаты начали натягивать канат, огнедышащий здоровяк то и дело плевался пламенем, а миниатюрная танцовщица устанавливала невысокие столбики, на которых собиралась показывать свое мастерство с закрытыми глазами. Для успешных выступлений и больших сборов кастролерам требовалось учитывать чайнее публики, а то и подавай, что погорячее. Зритель неохотно расставался с кровно заработанными, а потому шел на представление только если каждый номер был сопряжен с риском для жизни артиста или казался таковым. Поэтому канат во время действия простирался над утыканной острыми корьями площадкой. Между столбиками танцовщицы ползали ядовитые скорпионы, а упавший на землю из рук жонглера факел воспламенял огромный поддон с горючей жидкостью. Однако среди циркачей оказались и те, кто, казалось бы, ничем не занимался во время напряженного труда остальных. Они выделялись полностью скрывавшей тело одеждой, и даже лиц было невозможно рассмотреть из-за глубокого капюшона. Движения и фигуры выдавали в них женщин. Каждая прохаживалась в четко определенном секторе и наблюдала за местностью вне лагеря. Для цирковых артистов, которые сами и кашеварили, и монтировали площадку для выступлений – И охраняли тропу в пути, иметь в компании охранников, пусть даже женского пола, было странно и непривычно. К тому же каждому воину нужно платить, а денег у продячих фокусников и жонглеров хватало только на пропитание для себя и четвероногих помощников. В сопровождении двух таких охранниц хозяин группы Дирам направился к городу. Широкоплечего крепыша можно было принять за высокого гнома, если бы не отсутствие бороды. О фигурке дамочек напоминали эльфиек, но те никогда не прятали лица и презирали арбалеты, оружие спутниц циркового босса. Первые жилища на пути колоритной троицы представляли собой холупы из тонких ветвей, замазанных клиной. Возле одной из них сидел мальчишка. — Малец, район хорошо знаешь? — спросил циркач. — А то! — задрал кверху нос парнишка. — Кто у вас нынче самый главный? — А тебе на что, дяденька? Внимательно изучив троицу, спросил пацан. «Дела у меня к нему важные». «Так тебе лучше в уютное местечко топать. Могу провести, ежели два медика не жалко». «Лады», — кивнул мужчина. «Веди». Мальчишка проводил до первых каменных домов и постучался в один из них. Сонный, нечесанный мужик появился в дверях только через минуту. За это время малец успел объяснить, что дальше путь к костям покажет зудун, а сам смылся. «Ух ты!» «Бабы с оружием!» — воскликнул вышедший из дома и тут же был взят под прицел двух арбалетов. «Не надо хамить, если жить хочешь», — спокойно произнес Дирам и легонько стукнул грубияна, заставив согнуться пополам. «Мне сказали, ты очень хочешь показать, как пройти к уютному местечку». «Мы тоже хотим, коротышка», — раздался голос сзади. «А баб возьмем в оплату». Крепыш развернулся чуть медленнее своих телохранительниц, А те уже успели разрядить арбалеты и выхватить слегка искривленные клинки. Через пять секунд ватага из шести типов перестала существовать. Твои, что ли? Церкач повернул голову в сторону только сейчас распрямившегося типа. Нет, первый раз вижу, заикаясь на каждой букве, ответил нечесанный мужик. Это тебя зудуном кличут. Тот сначала закивал, потом также энергично замотал головой. «Жаль, что ты разучился говорить. Придется искать другого проводника». «Я проведу», — наконец совладал со страхом мужчина. Намочки быстро обыскали убитых, но не нашли для себя ничего ценного. Исаки и дубинки их не интересовали, денег у бандитов не оказалось. Проводник же весьма заинтересовался скарбом погибших. «А вам не нужны трофеи?» «Эти нет», — сказал Крепыш. «Тогда дайте мне полминуты». «Хорошо». Недовольным голосом согласился циркач. «В таком случае дорогу покажешь бесплатно. Время нынче дорого». «Договорились». Почесав навар, согласился Зодун и принялся за дело. Хозяин цирковой труппы не так давно сам закончил выступать перед публикой. Он сумел скопить немного денег и год назад собрал небольшую группу. До сегодняшнего дня циркачи дали несколько представлений в деревнях и теперь решили попробовать силы в столице. Еще недавно Дирам и не помышляла о выступлениях в большом городе, но две декады назад к трупе прибились танцовщица и фокусник, выступавшие и с общим номером, и каждый со своим. Их мастерство неизменно вызывало восторг толпы. Заметив повышение сборов, хозяин трупы решился на путешествие к столице. После чистого воздуха степи тяжелый дух города неприятно бил по обонянию. Владелец цирка то и дело морщил нос, привыкая к здешним ароматам. Зодон действительно оказался неплохим проводником. К крыльцу кабака дошли без происшествий. Больше никто дорогу не преграждал и платы за проход не требовал. Троица беспрепятственно проникла внутрь. В зале утру никого не было. Со стойкой бармен расставлял бутылки по полкам и повернулся к посетителям только когда те подошли вплотную. «Доброе утро, уважаемые!» – машинально поздоровался он. Присмотревшись к обладателям капюшонов, немного закашлялся – «Прошу прощения, но бабам у нас вход воспрещен». Охранники привычно направили арбалеты на мужчину. «Могу уверить, эти дамы уделают любого», — поднял руку владелец цирковой труппы. «Но мы сюда не за этим явились, уважаемый. Говорят, здесь я могу найти человека, с кем имеет смысл обсудить условия нескольких цирковых представлений в вашем районе». Женщины опустили арбалеты, однако держались напряженно, готовые в любую минуту к отражению атаки. Парман покачал головой, но ответил. Правильно, говорят, если уж с кем и договариваться, то с господином Кигиром. Его слово тут ценят многие. Но не все! решил уточнить ранний гость. Дураки никогда не переводятся, потому и живут недолго. Как вас представить хозяину? Дирам, Старшой цирковой трупы. Кигир принял гостя не сразу. Лишь через полчаса бармен проводил крепыша в кабинет, где того долго расспрашивали о программе, артистах, инвентаре. Затем хозяин кабака изложил свои условия. «Договоримся так. Остаетесь в нашем районе две декады. Представление отдаете не реже раза в два дня. Половина выручки моя». Дерам задумался. Раньше с него брали фиксированную аренду за предоставленную землю. Если народ валил на зрелище, артисты оставались в выигрыше. При низкой активности публики выступление могло и не окупить себя. Тут же предлагалось разделить выгоду пополам. Возможно, при других обстоятельствах бывший жонглер и отказался бы. Слишком уж высокий процент, запросил местный бугор. Однако все могло обернуться неплохо, поскольку Кегир был заинтересован в том, чтобы публики на представление было как можно больше». «Я принимаю ваши условия», — кивнул церкач. «Где порекомендуете устроить площадку для представления?» «Думаю, подойдет заброшенный парк. Деревьев там осталось совсем немного, найти ровное место не проблема». «Как туда попасть?» «Ближе к полудню от меня подойдут два человека, они покажут». «Мы остановились», — Крепыш хотел было объяснить, где их искать. «Я знаю обо всем происходящем в своем районе». Лучше расскажи, что за баба у тебя в охране. Я таких на своем веку не припомню. Сам толком не знаю. Подрядились сопроводить цирк до столицы за сущие копейки. Дважды видел их в бою. Дюжину мужиков положили за минуту. Те даже из единственного ружья выстрелить не успели. Да и здесь. Мне уже рассказали. Остановил Кигир, еще раз подчеркнув, что действительно имеет вес в районе. «Значит, в пути было серьезное нападение?» «Два дня назад», — кивнул Дирам. «А чего твои охранники лица прячут? Уродки, что ли?» Даже не пытался выяснять. Они сразу предупредили. Тот, кто рискнет сдернуть капюшон, сдохнет быстрее, чем увидит, что под ним. Проверять никто не захотел. Когда Царкач покинул кабинет, Кигир еще долго смотрел на закрывшуюся за ним дверь. Не нравятся мне эти бабьи загадки. Он дернул за шнур, висевший слева от кресла, и дождался, когда в комнате появился бармен. Лирс, распорядись, чтобы кто-нибудь присмотрел за воинственными девицами этого циркача. Только без огласки. Глава клана Пингов, самого могущественного клана столицы, сидел обнаженным по пояс в своем кабинете и одной рукой пролистывал журнал сообщений за прошедшие сутки. Над другой заканчивал работу рунный маг седьмого ранга. Пинги считали руны наиболее действенным средством защиты от пуль и заклятий. В отличие от щитов, упрочнявших кожу заклинаний и амулетов, заклятия, заключенные в татуировках, подпитывались от энергии носителя и являлись постоянно активными. «Я закончил, господин», — доложил волшебник. «Замкнут третий контур. Руны полностью готовы к работе». «Ты говорил, что мощь моих заклинаний возрастет вдвое?» «Это так. Плюс блокировка чтения эмоций, повышение эффективности щитов и нечувствительность к иллюзорной магии». Родный маг перечислил все, что стало доступно Трангу после завершения его работы. В том числе и многократное усиление любимого заклятия главы клана. Сам он являлся довольно посредственным волшебником, едва дотягивая до пятого ранга, но с помощью нанесенных на тело знаков по некоторым позициям достигал седьмого. Выслушав специалиста, Кранк отодвинул журнал в сторону. «Если я правильно понял, теперь руны будут тянуть из меня вдвое больше энергии», — спросил он. «Да, но это все равно меньше, чем имеет ваш организм». однако при опасном воздействии со стороны знаки начинают подпитываться быстрее усиливая защиту до максимума закончится магическая закончится магическая руны потянут жизненную пока будет такая возможность значит придется таскать с собой накопители глава клана поднялся и подошел к ростовому зеркалу К сожалению, это так. Ваш личный энергетический запас невелик, его хватит на отклонение пяти выстрелов максимум, потом придется расплачиваться здоровьем. — Скажи, вас, а не сможет кто-то эти твои художества обратить против меня? — спросил глава пингов, вглядываясь в собственное отражение. Ему недавно исполнилось сорок. Жгучий брюнет пока не имел ни одного седого волоса, но обе височные залысины сумели к этому времени отвоевать заметное пространство у некогда густой шевелюры. Крут, живот, плечи, руки до запястья и шея снизу до подбородка транга были полностью исписаны витиеватыми буквами. Казалось, вклинить сюда хоть одну завитушку практически невозможно. «Мои письмена будут надежно защищать от врага, если только вы не допустите к телу другого рунного мага». «Так я в любом случае вряд ли останусь жив, если другой волшебник сумеет подобраться вплотную. Ты обещал, что руны разбудят, если кто-то подкрадется ко мне во сне». «Именно так, господин? Но я слышал, вы собираетесь жениться? Супруга способна не только... Жениться еще не значит спать вместе». Перебил собеседника Транк. Так что может сделать рунник, если действительно доберется до знаков на моем теле? Изменить рисунок некоторых, после чего они преобразятся до неузнаваемости. Руна оберегающая может сама стать источником опасности. Это плохо. Разрисованный отвернулся от зеркала и неодобрительно посмотрел на собеседника. Чтобы изменить рисунок, его нужно видеть, торопливо пояснил Маг. «Вы же не собираетесь их кому-нибудь показывать?» «Пожалуй, ты прав. Если никто не знает моего секрета, я неуязвим. А как насчет тварей? От них магический щит не спасает?» Созданные специально для охоты на волшебников хищники представляли серьезную опасность. Магия их только притягивала. «Руны не всесильны, господин», — пожал плечами Шуас. «Очень жаль». Зато ваш щит не пропустит оружие, отмеченное проникающими рунами, — спешил оправдаться волшебник. Обычные щиты, созданные амулетами, оно не пробивает. — Я доволен твоей работой. — Вы позволите мне встретиться с сыном? — напомнил мужчина обещание Транга. — Я всегда держу свое слово. Пойдем. Стоило рунному магу повернуться к двери, как из ладони господина Выстрелила молния. Она угодила в затылок человека, волосы которого мгновенно вспыхнули, и через секунду он рухнул на пол. «Пожалуй, ты не соврал мне, Шуас. Мое любимое заклятие действительно стало мощным оружием. Теперь можешь встречаться со своим отпрыском сколько угодно. Думаю, вы оба попали к вознёсшемуся». Сын рунного мага декаду назад попытался сбежать из-за стенков клана Пингов. Во время побега он убил троих охранников, но и сам погиб. Транк в лице его папаша мог приобрести опасного врага, знавшего непростительно много о защите хозяина. Глава могущественного семейства решил устранить проблему сразу. Расрисованный надел рубаху с длинным рукавом, застегнул все пуговицы и лишь после этого открыл дверь кабинета. «Срочно позови Мида, приказал он секретарю. Переступив через труп, Транк уселся в кресло. На лице убийцы после совершенного злодеяния ничего не изменилось, разве что появился легкий оттенок недовольства, заметный и слегка сдвинутым к переносице густым бровям. Он продолжал сосредоточенно изучать журнал, подперев ладонью мощный подбородок. Изредка его брови подскакивали вверх, и тогда можно было разглядеть серые глаза главы пингов, которые обычно оставались прищуренными. В их роду ходили упорные слухи, что своим взглядом Транк способен заморозить собеседника. Мужчина перевернул очередную страницу. В журнал заносились вести из трех столичных газет, рыночные слухи и сведения информаторов. Главной новостью стало очередное громкое исчезновение, на этот раз одного из профессоров медицинского университета. И все бы ничего, но пропавший медик последние полгода выполнял некоторые поручения Пингов. Кланы в столице существовали и до смуты. Одни находились в фаворе у графа, другие, наоборот, в опале. Когда вельможа покинул, Лардеград с ним бежали и приближенные, а оставшиеся начали выяснять отношения между собой в борьбе за власть. Пока грызлись мелкие дворяне, торговцы укрепили свои позиции, организовавшись во внушительную силу. Теперь требовались немалые усилия, чтобы их хоть как-то подвинуть. Транк мечтал подчинить все столичные кланы, как сумел подмять Весь собственный, хотя и не являлся самым знатным в роду. Несколько слабых семей поспешили встать на его сторону, пока их не раздавили соседи, но были и те, кто сам хотел бы верховодить и видел в клане пингов конкурента. Мужчина откинулся на спинку кресла. Руку жгло нестерпимо, но прибегать к обезболивающим снадобьям было опасно. Знаки не должны исказиться, только тогда они станут максимально эффективными». Шанг взял со стола гребешок и начал причесываться, хотя в том и не было необходимости. Просто он считал, что массаж кожи головы способствует улучшению работы мозга. «Кто-то под меня копает, и весьма активно. Сначала пропал Рушот, сейчас Ралат. Правда, не тот, ни другой в ней более важные мои планы посвящены не были, но кое-кто мог вытрясти из них неприятную для меня информацию». Глава пингов заинтересовался очередным заголовком в разделе «Слухи». Он оставил гребень в волосах и начал быстро перелистывать журнал в обратную сторону, пока не наткнулся на искомую страницу. И тогда, и сейчас в восточных кварталах Срединного кольца поговаривали о шеегрызах. Кто-то слышал страшный вой в ночи, кто-то, обнаружив поутру множество следов, утверждал, что звери были крупнее обычных шеегрызов. Ночные твари, способные сожрать жертву без остатка, являлись идеальным средством заметания следов преступления. На территорию Серединного кольца даже одиночные хищники заглядывали редко. Не все могли пробраться сквозь сплошную ограду, а тут следы целой стаи полуночных грызов видели именно в дни исчезновения обоих мужчин. Что особенно подозрительно в одном и том же районе. Трант тряхнул головой так, что гребень вывалился из прически, но был пойман ловким движением. Мужчина с силой сдавил добычу. Неприятное открытие отразилось на его во лице тремя вертикальными морщинами над переносицей. Дочку Рушота также нашли на востоке. Понятно, что похититель тащит свои жертвы туда для задушевных бесед, а после разговора скармливает хищником. «Где-то там должно быть логово. Знать бы, как он тварей приманивает». Серые глаза волшебника превратились в щелки, словно он разглядывал нечто мелкое на потолке своего кабинета. «Прямо хоть устраивай постоянное патрулирование в том районе. Нельзя, наверняка спугнем негодяев, но делать что-то нужно». Транк положил гребень в карман, вытащил из ящика и развернул на столе схему города, перебирая в уме всех своих врагов и пытаясь определить, кто из них способен на подобные дела. Через пару минут махнул рукой на бесполезную затею. Недругов даже сосчитать было сложно. Неужели контору задергало от моих успехов? Вроде пока я на ее поле не заходил. Собираются запугать мелкими пакостями? На них не похоже. Опять же, и среди торговцев есть свой человек. Компромат на него весомый, вряд ли станет вести двойную игру. Но пока он ничего интересного не прислал. «Может, действует высокопоставленный одиночка?» «Звали господин?» В комнату вошел бородатый мужик невысокого роста. Добродушная улыбка была словно приклеена к его физиономии. Округлое лицо, полноватая фигура и псевдодружелюбный настрой могли любого ввести в заблуждение. Детишкам он казался добреньким дядечкой, но обольщаться не стоило. В мгновение ока этот добренький дядечка превращался в беспощадного убийцу. «Ух ты!» Вошедший заметил труп. «Не иначе сердечный с магией перемудрил. Как его опалило?» «Да-да, Шуас перестарался малость», — согласился с подсказкой Транк. «Но он очень хотел поскорее встретиться с сыном. Наверное, вознесшийся услышал его молитвы. Не помнишь, у волшебника, кажется, была жена?» «Дочь», — уточнил Лимит. «Тоскливо ей, наверное, без папаши будет». «Умный был мужик, наверняка своими знаниями с дочкой делился». «А этого делать не стоило?» Парадач слегка округлил глаза, глядя на господина. Тот просто покачал головой. «Зайду сегодня к ней обязательно, утешу. Семью разлучать не гоже, к вечеру все вместе будут». Глава Пингов одобрительно кивнул, после чего предложил слуге присесть. «Лимит. У тебя есть верные люди в восточных кварталах Срединного кольца?» Нет, но ну, сделать не проблема. За пару золотых могу найти из десяток готовых хоть задницу мне резать. Работа предстоит посложнее, усмехнулся Транк. Глянь на схему. Помощник придвинулся к столу. Вот здесь и здесь, указал хозяин кабинета, по слухам видели следы стаи полуночных шеегрызов. Как раз в дни исчезновения Рушота и Ролада, а тут нашли похищенную вместе с Рушотом дочку. Все практически в одном районе. Там домов от силы полсотни наберется. Прощупать хозяев на предмет их любви к ночным тварям? Голову на сечение даю, никто не сознается. Щупать никого не надо. Найди тех, кто согласится рассказать о соседях, особенно странных. Попробуй отыскать пустующие дома. В общем, ищи все, что привлекает внимание, а в особенности то, что его отвлекает. Потом доложишь мне. Сегодня же отправлю двух башковитых парней. Пусть вынюхивают и высматривают. Если хоть дерьмо от стаи осталось, они его найдут. Действует лимит на тебя вся надежда. — А у нас было по-другому? — театрально вздохнул мужичок. Своему помощнику Транк прощал некоторые вольности в общении, когда они разговаривали один на один. Впрочем, лимит и сам особо не изорывался, даже несмотря на то, что хозяин был многим обязан этому слуге. «Так ведь и ценю тебя больше других». «За что я вам безмерно благодарен?» Мужчина наклонил голову, показывая полное послушание. «Да, кстати, сегодня прошел слух, что контора на следующей квартире планирует провести турнир женихов». «С чего вдруг?» – удивился глава клана. По его сведениям, в монастыре конторы сейчас не было девиц, достигших шестнадцати лет, и торговцы собирались перенести любимое народное шоу на полгода. На ближайший турнир у Транга имелись свои планы. Он даже заявил во всеуслышание, что сам примет в нем участие. Время для подготовки имелось, и начало второго сезона следующего года подходило как нельзя лучше. «Какая сволочь так сильно жаждет перейти мне дорогу? И ведь не откажешься от своего слова, придется участвовать. Только готовиться теперь придется в ускоренном темпе». «В газеты новости еще не попало, но на западном рынке, как мне сказали, конторский глашатай уже объявил. Точную дату сообщат позднее», — доложил помощник. «Хорошо», — сморщил Лоб Транк. «Я обязательно проверю эти сведения. Свободен». Видя испортившееся настроение хозяина, лимит встал. Посмотрев на труп, он снова повернулся к хозяину. «Я пришлю своих мусор вынести». «Дай поскорее», — не стал возражать Транк. Шуас проживал в юго-восточной части Срединного кольца столицы. Его одноэтажный домик не был огорожен забором и примыкал к некогда роскошному городскому саду, от которого оставались одни воспоминания. Плодовые деревья без должного присмотра начинали хереть, зарастать дичками, превращаться почти в непролазные джунгли. Твари вглубь садика не заходили, что-то им там не нравилось. Мутантов явно создавали для каменных джунглей, они неплохо ощущали себя в пещерах и подвалах полуразвалившихся зданий, а кустарники и зверюгам были не по вкусу. Впрочем, если жертва пыталась спастись среди густых зарослей, это не удавалось. В азарте охоты ночные охотники слишком увлекались и не обращали внимания на мелкие неудобства. Лимит, дождавшись начала сумерек, прибыл к жилищу волшебника с четырьмя поддельниками. Двоих отправил за дом, чтобы не позволить уйти через окно. Еще парочка подошла к крыльцу. Сам остался на другой стороне улицы наблюдать за действиями подчиненных. Им был отдан приказ вызвать дамочку из дома, заткнуть рот, повязать по рукам и ногам и отвезти в укромное место для недолгой беседы. На случай непредвиденных сюрпризов все-таки жилище волшебника... Подошедшие к двери имели целый набор защитных амулетов. Лимит увидел, как его человек постучал, и дверь слегка приоткрылась. Похоже, хозяева забыли запереть. И его олухи поперлись внутрь, хотя приказа заходить в дом им не поступало. Еще и дверь за собой прикрыли. Помощник Транга мысленно выругался, обещая прибить недотеп. Он неспешным шагом перешел дорогу. Несмотря на то, что прохожих на улице не было видно, все равно старался действовать, будто находится под наблюдением. Подошел к крыльцу, легонько толкнул дверь. Она оказалась заперта. «Какого падшего? Совсем придурки? Или...» И тут у него в груди екнуло, что всегда являлось очень дурным признаком – Лимит свернул за угол, дошел до следующего и осторожно выглянул. Оба его бойца валялись на травке. Присмотревшись, заметил едва торчавшие из груди каждого оперения болтов. «Какая хорошая дочурка у господина Шуаза! Приветливая, гостеприимная. Только гости от нее почему-то живыми не уходят». Мужчина, прижавший спиной к стенке, приблизился к распахнутому окошку, глянул вниз – Похоже, птичка из гнездышка упорхнула. Он заметил следы, судя по размеру женские. И не одна. Тут их было минимум трое. Не иначе и в садик погулять отправились. И тут Лемида пробила холодным потом. Если кто-то из домочадцев сейчас задержался в заросшем саду и наблюдает за домом, то лучшей мишени, чем он, не найти. Помощник Транга рыбкой нырнул в распахнутое окно. Мужчина услышал характерный стук. В окно влетел второй болт. От гибели его спасло какое-то мгновение. Внутри Лимит нашел еще двоих. Амулеты оказались бессильны. Обоим попросту перерезали горло. Вот и ходи на свидание к дамочкам. За минуту потерял четырех бойцов. Сам чуть к падшему не отправился. И где теперь искать эту Ариту? С учетом того, что желание с ней встречаться пропало напрочь. Лимит выждал полчаса и лишь затем покинул дом, воспользовавшись дверью.